Часть шестая. Дорогой товарищ. Глава первая. Один из первых фильмов, где снимался Вильям, назывался «Жизнь после смерти». Он был основан на легенде о Орфее Вредике, рассказан с двух точек зрения и снят двумя разными очень известными режиссерами. Вильям играл О, молодого музыканта из Стокгольма, чья девушка только что умерла, ему стало казаться что при исполнении определенных мелодий она снова появляется рядом с ним. Итальянская актриса по имени Фауста играла Э, усопшую подругу О. Нежный поворот сюжета заключался в том, что пока О вперял глаза в пространство, рыдал и скорбела своей любви на земле, Э пополно отрывалась в аду, где она наконец-то могла вздохнуть свободно. Не опекать вздорную мать и забитого отца — не слушать нытье клиентов, с которыми ей приходилось работать в качестве адвоката для малообеспеченных, без всякой надежды на благодарность, не вникать в бесконечную самобуленную болтовню подруг, не пытаться взбодрить славного, но безнадежно депрессивного бойфренда. Нет, теперь она была в преисподней, где не прекращались пиры, и деревья гнулись под тяжестью плодов, где можно было язвить и сплетничать, не опасаясь последствий, где она даже привлекла благосклонное внимание самого Аида, которого играл высокий, мускулистый итальянский актер по имени Рафаэль. «Жизнь после смерти» разделила критиков на два лагеря. Некоторым фильм понравился. Им понравилось, что он так много говорит о фундаментальной разнице двух культур в подходе к жизни. Линия О была снята знаменитым шведским режиссером в приглушенных серо-голубых тонах. Линия Э режиссером итальянцам чей взгляд на мир отличался бурным жизнелюбием, и в то же время не чужд проблесков легкой самоиронии. Им понравились прихотливые сдвиги настроения, им понравилось, какой бережный и оригинальный подход был выбран, чтобы утешить тех, кто остался в живых. Но у фильма были и ненавистники. Палитра интонаций показались им фальшивыми, их возмутил тон, Двусмысленные сатиры. Они пришли в ярость от музыкального номера, который Э исполняет в аду, в то время как ее несчастный О в надземном мире параллельно пиликает свои безрадостные минималистские композиции. Несмотря на бурные споры о картине, в Штатах ее практически никто не видел, но у всех было твердое мнение. Критики сходились в одном. Ведущие актеры Вильям Рагнерсон и Фауста Сан-Филиппа сыграли превосходно. их ожидает блестящая карьера. С течением лет жизнь после смерти продолжали пересматривать, переосмысливать и переоценивать, и когда Вильяму было уже хорошо за сорок, фильм стал общепризнанным шедевром, любимым произведением у поклонников творчества обоих режиссеров, символом того командного, дерзкого, бесстрашного и в то же время увлекательного кинематографа, у которого теперь осталось так мало приверженцев. Он всегда спрашивал людей, какая роль Вильяма их любимая, ведь тот играл в удивительно разнообразных фильмах и пьесах, и потом пересказывал Вильяму их ответы. Например, молодые мужчины из числа партнеров и сотрудников Розен Причард любили шпионские фильмы, женщинам нравились дуэты, интерны, среди которых было много актеров, любили отравленное яблоко. Джей Би любил Непобежденного, Ричард любил звезды над Сантьяго. Гаральд и Джулия любили преступление памяти и дядю Ваню, а студенты-кинематографисты, которые меньше всего стеснялись подойти к Вильяму в ресторане или на улице, неизменно любили жизнь после смерти. Это одна из лучших работ Даницети, уверенно говорили они, или, как, наверное, здорово было сниматься у Бергессона. Вильям всегда вел себя вежливо согласен, говорил на обрадованным студентам, конечно, было очень здорово. В этом году исполняется 20 лет с момента выхода жизни после смерти, и как-то раз февральским днем он выходит на улицу и видит, что лицо 33-летнего Вильяма украшает фасады зданий, автобусные остановки и, размноженное в духе Орхола, прикрывает широкие пространства строительных лесов. Сегодня суббота, и он собирался пройтись, но вместо этого он разворачивается и поднимается наверх, опять ложится в постель, закрывает глаза и снова засыпает. В понедельник он сидит на заднем сиденье автомобиля, и мистер Ахмед везет его по шестой авеню, и, увидев первый плакат, наклеенный на окно пустого магазина, он закрывает глаза и не открывает их, пока автомобиль не останавливается, и мистер Ахмед не сообщает, что они подъехали к офису. Через несколько дней он получает приглашение от Музея современного искусства. Судя по всему, «Жизнь после смерти» будет открывать ретроспективу Симона Бергасона. В июне после сеанса организуют круглый стол с участием обоих режиссеров и Фаусты, и они надеются, что он тоже сможет прийти. И да, они помнят, что уже обращались с этим предложением, но все же будут очень рады, если он согласится принять участие в дискуссии и рассказать о том, как Вильям снимался в фильме. Он задумывается, они уже его приглашали? Должно быть, но он не может вспомнить. Из того, что было в последние полгода, он помнит очень немногое. Он смотрит на даты ретроспективы, с 3 по 11 июня. Он спланирует все, чтобы уехать в эти дни из города, иначе никак. Вильям снимался еще в двух короткометражках у Бергессона. Они относились друг к другу с симпатией. Он не хочет видеть новые плакаты с лицом Вильяма, снова натыкаться на его имя в газете... Он хочет избежать встречи с Бергессоном. Ближе к ночи, перед тем, как лечь в кровать, он подходит с той стороны шкафа, где до сих пор висит одежда Вильяма. Вот рубашки Вильяма на вешалках, вот его свитеры на полках, вот его выставленные в ряд ботинки. Он берет нужную рубашку, клетчатую, темно-красную, с желтыми полосками, которую Вильям носил дома в весенние дни, и продевает в нее голову. но вместо того, чтобы просунуть руки в рукава, он завязывает их спереди, как будто это смирительная рубашка, для того, чтобы вообразить с усилием, будто руки Вильяма его обнимают. Он залезает в постель, это ритуальное объятие, кажется ему нелепым и стыдным, но он прибегает к такому способу, только когда чувствует в нем острую необходимость, а сегодня он ее чувствует. Он не засыпает, время от времени, Он дотрагивается носом до воротника, чтобы попытаться почувствовать запах Вильяма на рубашке. Но с каждым разом это все труднее. Он использовал уже три рубашки Вильяма, это четвертая, и он тщательно следит за тем, чтобы сберечь ее запах. Первые три рубашки он надевал почти каждую ночь на протяжении нескольких месяцев, и они больше не пахнут Вильямом, они пахнут им. Иногда он пытается утешить себя тем, что его собственный запах подарен ему Вильяму, но этого утешения никогда не хватает надолго. Даже после того, как они стали парой, Вильям всегда привозил ему что-нибудь оттуда, где работал, и, вернувшись со съемок «Одиссеи», он предъявил две духов, которую заказал в ателье знаменитого флорентийского парфюмера. «Я понимаю, что это диковатая идея», — сказал он тогда, — «но один человек...» Он тогда улыбнулся про себя, понимая, что это значит «одна девушка». Мне про это рассказал, и я решил, что идея занятная. Вильям объяснил, что пришлось описать его парфюмеру, какие цвета ему нравятся, какая еда, какие страны. И тогда парфюмер создал этот аромат лично для него. Он понюхал. Пахло зеленью с примесью перца, с сырой резкой завершающей нотой. «Ветевер», — сказал Вильям, — «попробуй». И он попробовал, брызнув на ладонь, потому что тогда еще не показывал Вильяму свои запястья. Вильям принюхался. «Мне нравится?» — сказал он. «Он хорошо пахнет именно на тебе». И оба они вдруг страшно смутились. «Спасибо, Вильям», — сказал он. «Мне очень нравится». Вильям заказал аромат и для себя тоже. Базовой нотой в его духах был сандал. И он скоро приучился ассоциировать сандал с Вильямом. Где бы ему не приходилось почувствовать этот запах, особенно вдали от дома, в деловой поездке по Индии, в Японии, в Таиланде, он всегда вспоминал Вильяма, и ему становилось менее одиноко. Они оба так и продолжали заказывать эти духи у флорентийского парфюмера, и два месяца назад, как только присутствие духа позволило ему сделать хоть что-то, он первым делом заказал оптовую поставку личных духов Вильяма. Он испытал такое облегчение, такое возбуждение – когда посылка наконец доехала, что у него тряслись руки, пока он разматывал пленку и разрезал ящик. Он уже чувствовал, что Вильям от него ускользает, уже понимал, что должен прилагать усилия, чтобы его удержать. Хотя он побрызгал духами осторожно, стараясь не увлекаться рубашку Вильяма, но все-таки это было не то. Не только духи придавали одежде Вильяма его запах, это был он сам, сам его существо. В ту ночь он лежал в постели в рубашке, истощавший сладкий аромат сандала, такой сильный, что он заглушал все остальные запахи, полностью уничтожал все, что оставалось от самого Вильяма. В ту ночь он плакал, впервые за долгое время, а на следующий день уволил ту рубашку, сложил и запаковал ящик в углу шкафа, чтобы она не повлияла на остальные вещи Вильяма. Духи ритуал с рубашкой Это два элемента подмостков, шатких и хрупких, которые он научился воздвигать, чтобы как-то трепыхаться, продолжать жить свою жизнь, хотя он часто чувствует, что не столько живет, сколько существует, что это дни проходят мимо, а не он осмысленно проживает каждый день. Но он себя за это не слишком корит, просто существовать уже тяжелый труд. Прошли месяцы, прежде чем он разобрался, что ему помогает. Одно время он каждый вечер не отрывался от фильмов с участием Вильяма, смотрел их, пока не засыпал на диване, прокручивал до сцен с репликами Вильяма. Но кинореплики, актерская игра Вильяма, отдаляя его, они приближали. И в конце концов он осознал, что лучше было просто остановиться на каком-то кадре, чтобы лицо Вильяма застыло, уставившись на него, а он бы впивался в него взглядом, смотрел и смотрел до рези в глазах. Проведя так месяц, он понял, что нужно бережнее обращаться с запасом фильмов, чтобы они не утратили силу. Тогда он начал по порядку с самого первого фильма Вильяма «Девушка с серебряными руками», который он жадно смотрел каждую ночь, останавливая, снова запуская, то и дело вглядываясь в очередной стоп-кадр. По выходным он смотрел его часами, начинал, когда небо только меняло цвет с ночного на утренний, а заканчивал, когда оно уже давным-давно почернело. А потом он понял, что смотреть эти фильмы в хронологическом порядке опасно, потому что это значило, что с каждым днем он подбирается все ближе к гибели Вильяма. Тогда он стал выбирать фильм месяца в случайном порядке, и оказалось, что так безопаснее. Но главное — самая успокаивающая фантазия, которую он себе сочинил, заключалась в том, что Вильям просто уехал на съемки. Это очень долгий и очень сложный проект, но когда-нибудь он закончится, и Вильям вернется. То была хрупкая иллюзия, ведь не бывало таких съемок, на протяжении которых они с Вильямом не разговаривали по телефону, не обменивались письмами или записками, часто и то, и другое, и третье, каждый день. Он радовался, что сохранил столько электронных писем Вильяма, и некоторое время мог читать эти старые письма по ночам и делать вид, будто только что получил их. Даже когда хотелось читать все за поем, он удерживался и позволял себе не больше одного письма за раз. Но он понимал, что вечно этим сыт не будешь. Он должен быть строже к себе в деле выдачи писем. Теперь он читает по одному письму в неделю, не больше, он может перечитывать то, что уже прочел в предыдущей неделе, но не может прикасаться к тем, которые еще не прочел. Это еще одно правило. Но это не решило проблему с молчанием Вильяма. Какие обстоятельства, думал он, пока плавал по утрам, пока стоял и смотрел невидящим взглядом на плиту, ожидая, когда засвистит чайник, могут помешать Вильяму связаться с ним во время съемок. В конце концов, он смог придумать сценарий. Вильям снимается в картине об экипаже советских космонавтов времен Холодной войны, и съемки этого воображаемого фильма по-настоящему проходят в космосе, потому что его финансирует русский промышленник-миллиардер, вероятно, сумасшедший. Так что Вильям далеко, облетает землю над его головой каждый день и каждую ночь, хочет домой, но не может с ним связаться. запредельная невозможность этого воображаемого фильма его смущала, как и запредельность собственного отчаяния, но все-таки проект оказался достаточно вероятным, чтобы усилием воли поверить в его реальность. Иногда надолго, аж на несколько дней. В тот момент он испытывал чувство благодарности за то, что в логистику и вообще в реальность работы Вильяма так часто невозможно было поверить, а теперь, когда Ему это было так нужно, верить невозможное помогала сама неправдоподобность киноиндустрии. Он представлял себе, как Вильям спрашивает, а как называется картина? Представлял, как он улыбается. Дорогой товарищ, отвечал он Вильяму, так они иногда писали друг другу, Дорогой товарищ! Дорогой Джуд Гаральдович, дорогой Вильям Регнарович. Это началось, когда Вильям снимался в первом фильме своей шпионской трилогии. Действие которое разворачивалось в Москве в 1960-х. В его воображении съемки «Дорогого товарища» должны были продлиться год, хотя он понимал, что их придется корректировать. Уже наступил март, а в этой фантазии Вильям возвращался домой в ноябре, но он знал, что к ноябрю еще не сможет отказаться от игры. Он понимал, что придется придумать пересъемки, задержки. Он понимал, что придется изобрести сиквел — какую-то причину, которая продолжит удерживать Вильяма вдали от него. Чтобы фантазия была еще правдоподобнее, он каждый вечер садился за компьютер и писал Вильяму письмо с рассказом о событиях дня, точно так же, как он делал бы «Будь Вильям жив». Каждое сообщение всегда заканчивалось одинаково. «Надеюсь, что съемки продвигаются успешно. Я очень по тебе скучаю, Джуд». В январе прошлого года, когда он наконец-то вышел из ступора, Окончательность отсутствия Вильяма по-настоящему его догнала. Тогда-то он и понял, что его дела плохи. Он очень смутно помнит все предыдущие месяцы, очень смутно помнит тот самый день. Он помнит, что сделал салат с пастой, порвал листья базилика над миской, взглянул на часы и подумал, куда это они запропастились, но не обеспокоился. Вильям любил возвращаться по проселочным дорогам, Малкольм любил фотографировать, так что они могли где-то остановиться, могли не отследить время. Он позвонил Джей Би, выслушал его жалобы на Фредерика, нарезал дыню на десерт. К этому времени они уже серьезно задерживались, и он позвонил Вильяму, но в трубке были только гудки. Да куда ж они делись, раздраженно подумал он. А потом прошло еще время. Он шагал туда-сюда по кухне. Он позвонил Малкольму, Софи, нет ответа. Он снова позвонил Вильяму. Он позвонил Джейби. Они ему не звонили? Он ничего не слыхал? Джейби не слыхал. Не парься, Джуди, сказал он. Наверняка замороженным заехали, или что-нибудь такое, или решили сбежать. Ха, сказал он, уже понимая, что что-то не так. Ладно, позвоню тебе попозже, Джейби. И как только он положил телефон, зазвенел дверной звонок. И он в ужасе замер, потому что никто еще ни разу не звонил им в дверь. Дом было трудно найти, его нужно было искать, а от главной дороги приходилось идти вверх, и это был долгий путь. Если никто не открывал подъездные ворота, а он не слышал, чтобы ворот кто-нибудь звонил. «О, Господи!» — подумал он. «О, нет, нет!» Но звонок раздался снова, и он обнаружил, что идет к двери, и, открывая ее, отметил не столько выражение лиц полицейских, сколько то, что они снимали фуражки, и тут он все понял. После этого он потерял счет дням. Он приходил в себя проблесками и видел те же лица — Гарольда, Джей Би, Ричарда, Энди, Джулии. Что и после попытки самоубийства, те же люди, те же слезы. Они плакали тогда и плакали сейчас. И время от времени он запутывался, думал, что минувшее десятилетие, годы жизни с Вильямом, ампутация могло быть все-таки сном, что он до сих пор в психиатрическом отделении. Он помнит, что в эти дни он поспешно узнавал разные подробности, но не помнит, как он их узнавал, потому что не помнит ни одного разговора, но, наверное, разговоры были. Он узнал, что это он опознавал тело Вильяма, но ему не позволили увидеть лицо. Вильяма выбросил из машины, и он врезался головой в вяз, который рос в тридцати футах от дороги на другой ее стороне. И этот удар уничтожил его лицо, переломал все лицевые кости, поэтому он опознавал его по родивому пятну на левой икре, по родинке на правом плече. Он узнал, что тело Софи было раздроблено. Он помнил, как кто-то сказал, стерто порошок. И что у малкольма была диагностирована смерть мозга, и он четыре дня прожил на искусственной вентиляции легких, а потом его родители запустили процедуру донорства органов. Он узнал, что все они были пристегнуты, что у прокатного автомобиля, этого дурацкого прокатного автомобиля, были неисправны подушки безопасности, что водитель грузовика, принадлежавшего пивоваренной компании, был смертельно пьян и проехал на красный свет. Он почти все время был накачан лекарствами. Так было, когда он ходил на поминальную службу по Софи, которую он не помнил вообще ни одной детали. Так было, когда он ходил на службу по Малкольму, Там он запомнил, что мистер Ирвин схватил его, потряс за плечи, а потом прижал так крепко, что чуть не задушил, и так рыдал, уткнувшись в него, пока кто-то, должно быть, Гарольд, не сказал, что-то его отпустили.